Глава 11. Хозяйка леса. Мирная передышка. "Кто ты?" окликнул Танис. "Покажись. Мы не тронем тебя", ляпнул Карамон. "Конечно, не тронете". Эти слова позабавили их невидимого собеседника. "У вас нет оружия. Я верну его, когда придёт время. Ибо в мрачённый лес с оружием не входит никто, даже славнейские рыцари. Так что не страшись за свой меч, благородный рыцарь. Этот клинок древен и драгоценен, и я его сберёг". Простите мне это кажущееся недоверие, но даже великий хума сложил своё копье у моих ног. Хума? охнул Стурм. Но кто же ты? Хозяйка леса? Едва прозвучали эти слова, произнесённые звонким глубоким голосом, как тьма расступилась. Друзья вгляделись, и слитный вздох благоговения, подобный весеннему ветерку, прозвучал в ночной тишине. Серебряный лунный свет ярко осветил высокий скальный уступ, а на уступе стояло единорог. Она спокойно смотрела на них, и бездонная мудрость светилась в её взгляде. Сердце по неволе сжималось от вида такой красоты. Золотая луна ощутила, как слёзы подступили к глазам и сомкнула веки, не в силах вынести сияния, исходившего от единорога. Её шорстка отливала лунным серебром, рог сверкал жемчугом, грива была подобна морской пене, голова казалась изваянной из гладкого мрамора, но ни одна человеческая и даже гномская рука не могла бы схватить изящество и грацию волшебной ленивой шеи и мускулистой груди. В тонких стройных ногах чувствовалась немалая мощь, а маленькие копытца были раздвоены, как у козы. Много позже, когда золотая луна прела тёмными, полными опасностей тропами, когда надежда готова была истаять в её сердце, ей достаточно было лишь сомкнуть ресницы, и надежда вновь оживала, являясь ей в облике белоснежного единорога. Втряхнув головой, хозяика затем наклонила её в приветственном жесте. Спохватившись путники смущённо поклонились в ответ, чувствуя себя ужасно неловкими и неуклюжими. Единорог же повернулась и покинула свой уступ, легко прыгая навстречу им со скалы на скалу. Танис огляделся, чувствуя, как рассеиваются владевшие им чары. Лунный свет заливал лесную поляну. Деревья высились кругом, подобно громадным доброжелательным стражам. По эльф ощутил царивший здесь глубокий покой и вместе с тем ожидание и печаль. "Отдохните", оказавшись среди них, проговорила хозяйка. "Вы устали и изголодались, я знаю. Сейчас принесут пищу и воду для омовения рук". «Оставьте все ваши страхи, здесь вам нечего опасаться. Если где-либо и можно чувствовать себя в безопасности нынешней ночью, так это здесь». Глаза Карамона загорелись при упоминании о еде. Он осторожно опустил брата на землю, и Рейстлин поник в траву под деревом. В серебряном свете его лицо казалось мертвенно-бледным, однако дышал он легко. Он выглядел не столько больным, сколько смертельно измотанным. Карамон уселся рядом с ним, огляделся в поисках съестного и вздохнул. «Что мы будем есть? Ягоды?» С самым несчастным видом обратился он к Танису. «Ох, да чего хочется мяса! Олени бы окорок, или там жареные крольчатинки!» «Тихо ты!» — косясь на хозяйку, шепотом урезонил его стурм. «Как бы она тебя самого не поджарила!» Но тут из леса вновь появились кентавры и расстелили на травке чистую белую скатерть. Другие кентавры расставили на скатерти хрустальные шары, тотчас осветившие лес. Любопытный-то сельхов пригляделся к светильникам и воскликнул. «Да там же светляки!» Действительно, внутри шаров суетились тысячи крохотных насекомых, и у каждого на спинке горело по два ярких пятна. Они ползали по прозрачным стенкам туда и сюда, стараясь выяснить, где же это они оказались. Потом кентавры вынесли сосуды с прохладной чистой водой и полотенца, поповаскивать руки и лица. Вода смыла следы боя, очистив и освежив и тела, и души. Но вот стулья расставлены кентаврами рядом со скатертью, отнюдь не внушали карамону доверия. Каждый стол был вырезан из цельного куска дерева и вроде бы отвечал формам человеческого тела, однако у каждого почему-то была всего одна ножка. — Садитесь, пожалуйста, учтиво предложила хозяйка. — Как же на этом сидеть? — не выдержал богатырь. — Я свалюсь. — поглядел на скатерть и добавил. — И потом, она все равно расстелена на траве. Сяду-ка я лучше на землю. — Поближе к жратве, — фыркнул в бороду Флинт. остальные внимав мо смущении поглядывали на стулья, на хрустальные шары, полные светляков, и на кентавров. Дочь вождя лучше всех представляла себе, как должны были поступать гости. Внешний мир мог сколько угодно считать её народ варварским, у племени квешу были весьма строгие правила вежливости, имевшие ис его религиозных заповедей. Золотая Луна знала заставить хозяина ждать значит оскорбить и его самого, и его гостеприимство. С истинно королевским величием она опустилась на стул. Одна ногой сидали, щели чуть покачнулась, приспосабливаясь, принаравливаясь к её росту и весу. Сядь по правую руку воин, ощущая направленные на неё взгляды, произнесла она согласно этикету. Лицо речного ветра оставалось бесстрастным, хоть он и знал, что является собой довольно-таки нелепое зрелище: росый мужчина, пытающийся усесться на хрупкий с виду стульчик. Усевшись однако, он с удовольствием откинулся на удобную спинку и едва не улыбнулся. — Садитесь и вы, — обратилась золотая луна к остальным, стараясь загладить неловкость, вызванную их замешательством. — Благодарю за то, что вы ожидали, пока сяду я. — Лично я не ждал, — Карамон скрестил руки на груди. — Чтобы я полез на этакий насест, да не за... Локоть стурма, вонзившийся под ребра, принудил его замолчать. — Благодарю, госпожа, — поклонился стурм и сел, исполненный рыцарского достоинства. — Что ж, если он усидел, придется и мне, — пробормотал Карамон. На его решении немало повлияло то обстоятельство, что кентавры вынесли еду. Усадив брата, он осторожно сел сам, всё ещё опасаясь, выдержит ли стул. Четверо кентавров встали у четырёх углов просторной белой скатерти, расстеленной на траве. Подняв скатерть на высоту обычного стола, они отнесли руки, но скатерть осталась висеть, причём её расшитая поверхность была на ощупь такой же твёрдой и прочной, как самые крепкие столы из гостиницы Последний приют. Вот это да. «Как же это так получается?» — вслух изумился Тасельхов, заглядывая под скатерть. «Там ничего нет», — с округлившимися глазами сообщил он остальным. Кентавры оглушительно расхохотались. Улыбнулась даже хозяйка. Кентавры расставили тарелки, вырезанные из дерева и прекрасно отполированные. Каждому гостю вручили нож и вилку, выточенную из оленьего рога. Блюда горячего жареного мяса источали манящие ароматы. Ковриги душистого хлеба и фрукты, уложенные в большие деревянные чаши, отсвечивали в мягком сиянии шаров. Карамон, наконец-то освоившийся в кресле, потер руки и широко улыбнулся, держа вилку на готове. Шумный вздох предвкушения вырвался у него, когда один из кентавров поставил прямо перед ним поднос с жареной олениной. Карамон вонзил вилку в мясо, восторженно вдыхая ароматный пар, и заметил, что все на него смотрят. «В чем де?» — начал он непонимающе, Но тут его глаза обратились на хозяйку, и покраснев, он поспешно отдёрнул руку с вилкой. Про прошу прощенья, госпожа, пробормотал он смущённо. Этот олень, наверное, был твоим знакомым, одним из твоих подданных. Хозяйка леса мягко улыбнулась. Не беспокойся, воин, сказала она. Олень исполняет своё предназначение, доставляя пищу охотнику, будь то человек или волк. Зачем скорбеть о тех, кто умер, дабы исполнить своё предназначение? Танису показалось, что взгляд хозяйки леса, пока она так говорила, задержался на лице стурма, и была в этом взгляде глубокая печаль, наполнившая сердце полуэльфа ледяным страхом. Он снова посмотрел на хозяйку, но великолепное животное вновь улыбалось, и Танис решил, что его подвело разыгравшееся воображение. «Но откуда нам знать, хозяйка?» – спросил он нерешительно. «Исполнило ли то или иное существо свое предназначение?» «Я видел старцев, умиравших в отчаянии и ожесточении». Я видел, как маленькие дети умирали до срока, но оставляли столько любви и тепла в душах друзей, что само горе их кончины было смягчено тем добром, которое подарила другим их короткая жизнь. Ты сам гораздо лучше ответил на свой вопрос, Танис Поуэлл. Чем это могла бы сделать я? Очень серьёзно ответствовал хозяйка. А именно, мера служит не то, что мы приобретаем, а то, что мы отдаём. Поуэлл хотел бы ответить, но она прервала его. Позабудь обо всех заботах и насладись покоем моего леса, пока это возможно. Ебо время проходит. Танис пристально посмотрел на хозяйку, но она, отвернувшись, вглядывалась в лесную даль, и взоры её был отуманен печалью. Повельв задумался над смыслом её слов и сидел, погружённый в невесёлые размышления, пока его ласково не коснулась чья-то рука. "Поешь", сказала Золотая Луна. "Еда, навряд ли отвлечёт тебя от раздумий, но если отвлечёт, так это к лучшему". Танис улыбнулся ей и с пробудившимся аппетитом занялся едой. Последовав совет у хозяйки леса, он попытался хотя бы на время отрешиться от всего тягостного и трудного, и это ему удалось. Но Золотая Луна была права, совсем позабыть он так и не смог. Друзья последовали его примеру, принимая все то странное, что их окружало, с невозмутимостью бывалых путешественников. Единственным напитком к большому разочарованию Флинта служила вода. Тем не менее, сомнения и страхи вскоре покинули их сердца, смытые прочь, как грязь и кровь с их рук. Они смеялись, ели и переговаривались, радуясь обществу друг друга. Хозяйка леса больше не обращалась к ним, лишь по очереди обводила их взглядом. На бледном лице Стурма наконец появилась какая-то краска. Он вкушал пищу с благородным достоинством, как истинный рыцарь. Его соседом был Тасельхов, и Стурму приходилось отвечать на уйму вопросов, касавшихся его родины, которыми засыпал его неугомонный кендер. Он также, не привлекая ненужного внимания, извлек из сумки таса костяную вилку и нож, успевший неведомо как туда угодить. С другой стороны Стурма сидел Карамон. Рыцарь отодвинулся от него как можно дальше и старался не замечать его вовсе. Великан наслаждался пиршеством. Он ел втрое больше и втрое быстрее остальных, и самое скверное чавкал в три раза громче. И при этом еще в лицах изображал Флинту свою схватку с троллем, используя вместо меча большую полуобглоданную кость. Флинт ел от души, время от времени сообщая Карамону, что тот, без сомнения, был величайшим на всем крине вруном. Рейстлин, сидевший подле брата, ел очень мало. кусочек самого нежного мяса, несколько виноградин, да ломтик хлеба, размоченного в воде. Он молчал, внимательно прислушиваясь к тому, что говорили другие, вбирая всё сказанное и запоминая, чтобы в дальнейшем использовать. Золотая Луна держала его с изяществом, чувствуя себя вполне свободно. Принцесса племени Квешу привыкла есть на виду и умела поддерживать застольную беседу. Она вовсю болтала с Станисом, расспрашивая его о стране эльфов и о других местах, где ему довелось побывать. Речной ветер, сидевший рядом с ней, держался очень скованно и боялся сделать что-то не так. Он не был шумным обжорой вроде Карамона, просто он привык есть у походных костров в обществе таких же, как он сам, а вовсе не в королевских першественных залах. Он неловко управлялся со столовым прибором, прекрасно зная, что выглядит рядом с золотой луной и неотёсанным ужваном. Он ел молча, стараясь, чтобы на него поменьше смотрели. Но вот наконец все начали отодвигать тарелки и откидываться на удивительных стульях, угощаясь на десерт сладким печеньем. Так по одному восторгу кентавров запел Кендерскую походную песенку. И тут совершенно неожиданно для всех заговорил Рейслин, и как ни странно, его тихий шелестящий голос так и прорезал говор и смех. Хозяин колеса обратился он к единорогу: "Сегодня мы сражались с отвратительными существами, каких никогда прежде не бывало на Кринне. Можешь ли ты нам что-нибудь поведать о них?"